Сравни с русским богатырь или сецен мудрый. Глава группы рыцарей назывался Найоном, господином. На более низкой ступени иерархической лестницы находились простолюдины, имеющие статус свободных. Их называли харачу, дословно черные. Еще ниже были рабы. Большинство их в этот период не были индивидуально связаны с личностью господина, но являлись членами побежденного рода, обязанными, как и род в целом, служить победителем. С формированием класса рыцарей начался процесс феодальной интеграции. Наиболее сильный наём в округе принимал на себя властные функции сюзерена отношению к иным рыцарям, его вассалам. Общение с китайцами способствовало формированию понятий вассальных отношений, и некоторые из наенов обращались к китайскому императору за инвеститурой и получали китайские титулы, такие как «Таиши» – герцог и «Ван» – царь. В 12 веке Китай был разделен на две империи – Южный Китай находился под властью династии Сун. На севере управляли маньчжурские завоеватели Джуджени, по-китайски Нучен, которые обосновались в Пекине в 1125 году. Они были известны как Золотая Династия, дзинь Продолжая традиции ранних китайских императоров, Цзинь жестко отслеживали события в Монголии с тем, чтобы предотвратить создание там единого государства. Агенты Цзинь старались сохранять баланс власти между индивидуальными монгольскими племенами. Как только одно племя становилось опасно сильным, Цзинь поставляли оружие соседнему племени с тем, чтобы оно воевало против выскочки или же пытались организовать коалицию племен против него. Эта дипломатия по отношению к северным варварам базировалась на принципе, который направлял Рим и Византию в отношениях с северными соседями – разделяй и властвуй. Именно с помощью китайцев татары получили возможность разгромить монголов в середине XII столетия. В 1161 году для поддержки татар сильная китайская армия была послана в Монголию. Обманным путем татары захватили монгольского хана Амбагая и послали его в столицу Цзинь, Пекин, тогда известный как Янкин. Здесь его казнили, прибили гвоздями к деревянному ослу что считалось особо унизительным способом расправы с преступником. Правительство Цзинь надеялось, что монгольская опасность таким образом будет устранена, но, как показали события, китайцы добились лишь временной отсрочки. Подъем Тимучина Власть степного аристократа зависела от поддержки как его свиты, так и рода, а также родов, принадлежащих одной кости. Его богатство состояло в основном из его стад, равно как и из добычи, полученной в набегах на соперничающие с ним роды и племена. После удачного рейда стада соперника присоединялись к его собственным. Неудачливый предводитель набега терял свой престиж в глазах сородичей и вассалов, которые могли даже оставить его и перейти к более сильному Найону. Если кони и скот аристократа были истреблены животными-паразитами или уведены более счастливым соперником, это могло стоить ему жизни. Если он выживал, он и его сородичи могли стать рабами победителя. Даже избежав рабства, он находился под постоянной угрозой нужды и должен был существовать охотой и рыболовством. Если в это время его оставляли все вассалы и большинство родичей, что наиболее вероятно, он не имел людей для охоты